Глава 14. А где Дэм? Да вроде отлить пошел. А На поляне наблюдалось некое оживление. Я то впадала в беспамятство, то наблюдала за этими падальщиками. Маленький котенок свернулся клубочком прямо под моими ногами. Рук я уже не чувствовала. Возьми пару псин, поищи их. Легой соскочил со своего лежака и осмотрел ближайшие заросли. Но все было тихо. Отвязав пару гончих, второй охотник направился с ними в ельник. И снова тишина. Сколько уже прошло? Час? Два. Мое тело закоченело. Прикрыв глаза, я тихо заскулила от боли. Мне казалось, что каждый кусочек моего тела горит. Я замерзала насмерть. Где-то неподалеку послышался лай собак. Затем визг и снова все стихло. Что это? Лесные вас раздери! Легой метнулся было к собакам, потом остановился и глянул на своего оставшегося соратника. Тот лишь пожал плечами. Он был перепуган не меньше своего барина. А мне стало смешно. Из моих уст вырвался истерический хохот. «Заткнись!» Завизжал Легой. «Вот лесной вас и раздерет». Губы не слушались, но мужчины разобрали мои слова. «Что ты там бормочешь, тварь? Сдох твой лесной! Я его своими руками прирезал!» Собаки зашлись лаем. Охотник было метнулся к ним, видимо, чтобы отвязать. Но было поздно. Ему на перерез вышел огромный медведь. Я рассмеялась, уже не контролируя свои эмоции. Казалось, просто схожу с ума от боли и радости. «Медведь!» – Хрипя, прокричала я. «Мой любимый медведь!» «Понимание!» – отразилось на лице Легоя. Его дружок попытался обогнуть лесного, но медведь сбил его лапой, распоров спину до костей. Снег окрасился свежей алой кровью. Встав на задние лапы, зверь оскалился. Его тело охватило яркое сияние, и через мгновение перед нами стоял обнаженный Бьорн. «Ты тронул мое!» Его голос гремел над поляной. «Ты причинил боль моей женщине». На лице моего медведя играли желваки. Он не смотрел на меня. Все его внимание было сосредоточено на льгое. «Дем, вья, катье!» — истерично позвал он дружков, отступая к кустарнику на краю поляны. «Никто не придет спасти тебя, человечек!» — с издевкой произнес мой лесной. «Мне холодно, Бьорн! малодушно пожаловалась я. Он меня услышал, оскалившись, перевертыш рванул на бариновского сынка. Тот и писнуть не успел. По поляне покатилась голова с застывшим выражением ужаса на лице. Мертвое тело осело мешком. Но мне было все равно, я хотел лишь одного оказаться в объятиях своего оборотня. Не мешкая Бьорн выхватил нож из сапога поверженного врага и двинулся ко мне, обняв за талию, приподнял, перерезая веревки. Мои руки отекли и посинели. Почувствовав наконец-то свободу, я обняла своего медведя за шею и прижалась к его большому телу. «Я просто хотела постирать», — шептала я оправдание непослушными губами. Но упала. «Я знаю, Мария, это не важно сейчас. Нужно тебя согреть». Подняв меня на руки, он быстро пошел к тому месту, где были свалены в кучу сумки охотников. «Котенок!» — тихо шепнула я. «Что?» Бьерн уложил меня на лежак Легоя. «Мой котенок, он там, под деревом!» Обернувшись, Бьорн увидел малыша, что неуверенной походкой ковылял к нам. Быстро метнувшись, он принес его мне и выложил на грудь. «Держи свой комок!» Пробурчав, мужчина принялся быстро потрошить чужие сумки. Тут обнаружились и чистые рубахи, и носки, и свитера. Хоть какая-то польза от этих выродков. Бьорн быстро одевал меня. При этом поглядывая куда-то в сторону. «Что там?» – прошептала я. «Местные мнутся у края поляны. Видимо, им нужны собаки». «Местные?» Семья, что живет неподалеку. Лесные? Нет, обычные люди. Закутывая меня в одеяло, Бьорн сунул мне за пазуху котенка, который, заурчав, быстро пригрелся на моей груди. Мы сейчас заберем их вещи, лошадей и уйдем. Куда? Мое тело горело огнем. Руки начинали отходить и причиняли мне еще больше боли. Домой, милая. Мы уходим домой. Это было моей ошибкой остаться выжидать здесь. Они оказались ближе, чем я думал. Бьорн поднял меня на руки и понес в сторону лошадей. «Я не выдержу», – пожаловалась я. «Выдержишь, маленькая моя. Ты сильная девочка». Усадив меня на самую крепкую, на вид пегую лошадку, Бьерн привязал многочисленные сумки на вторую. Остальных животных он оставил на поляне. Лошади, собаки. «А они?» – шепнула я. «Мне было жаль животных. А вдруг волки? Или еще какой хищник?» «Они плата местным. Это они нашли меня и быстро показали место, где тебя держат. Я не мог найти след». «Ты же в эту чертову реку упала!» Я кивнула, мысленно благодарила этих самых местных, кем бы они ни были. Взяв под узду лошадей, Бьорн вывел нас с поляны. Пригнувшись к шее животного, я дремала, но при этом старалась не выпасть седла. Солнце склонялось к горизонту. Немного согревшись, я чувствовала, как слезятся мои глаза. Очередной раз чихнув, малодушно взглянула на Бьорна. Мой лесной упрямо шел вперед. Мы вернулись в свою хижину, забрали вещи и теперь двигались вдоль реки. Бьорн, хрипло прошептала я. «Я есть хочу и спать». «Скоро, Марья! Терпи!» Его голос казался мне суровым. Я снова прикрыла глаза и тяжело вздохнула. Котенок зашибуршился и снова заурчал. Глаза предательски слепались. «Вот и хижина!» Мой лесной тихо меня затормошил. «Сейчас ты поспишь. Я тебе заварю траву и покормлю. Терпи, девочка!» Я слабо кивнула. Остановившись, Бьерн снял меня с лошади и занес во вросший в землю невысокий лесной домик. Уложив на лавку, коснулся губами моего лба. «Ты горишь!» В его голосе слышалась тревога. «Я сильная!» – прошептала. «Справлюсь!» «Тебе не нужно быть сильной, моя девочка! Теперь ты будешь любимой!» Котенок у меня за пазухой активно зашевелился и вылез наружу. «Видишь, Мария, мы с тобой уже хозяйством обрастаем!» В следующий час Бьорн затапливал широкую добротно сложенную печь. Из сумки он вытащил рубленый, завернутый в плотную ткань окорок, и вскоре комната наполнилась приятным ароматом вареного мяса. Раздев, лесной обтер мое истерзанное тело. «Ничего, я тебя выхожу. Какое-то время поживем здесь, а потом пойдем дальше. Раньше здесь жил лекарь. Я надеюсь, тут найдется хоть что-то полезное. Все будет хорошо, моя Мария. Но за водой к реке я тебя больше не пущу. Лучше сам, так спокойнее» и все у нас будет хорошо». Он словно сам себя убеждал в этом. «Я верю», – подняв руку, погладил мужчину по щеке. Его лицо смягчилось, появилась скупая улыбка. Склонившись, он легонько, будто щадя, поцеловал меня в губы. «Я люблю тебя, моя перчинка». «И я тебя, мой большой и грозный медведь». Постепенно я успокаивалась, выпив кружку горького травяного отвара, закрыла глаза и улыбнулась. «У меня появилась надежда на светлое будущее, в котором я...» видела себя хозяйкой светлого, крепкого, большого дома, любимой женой и матерью. Чихнув, я почувствовала, как в мой лоб уткнулся носиком котенок. «Вот видишь, малыш, все, как я и обещала. Мой медведь самый сильный и никогда не даст нас в обиду». Котенок мяукнул, словно соглашаясь со мной, а потом свернулся клубочком и уснул рядом, мурлыча и подергивая усиками. Закутавшись в одеяло, я наблюдала, как хлопотал по хозяйству Бьорн. Он, как заведенный, носился по хижине с дровами, чугунками, сушеным хомом и хворостом. Бросив на меня очередной взгляд, мужчина тепло улыбнулся. «Нам с тобой повезло, Перчинка. Похоже, боги лесные решили нам помочь». «Ты о чем?» – болезненно прохрипела и зашлась кашлем. «Казалось, я просто внутренности свои извергну. Я все же нашел в сарае мешочки с травой. Это действительно хижина целителя. Он ушел, но кое-что оставил. Видимо, для таких вот случаев, как у нас с тобой». Так что все у нас прекрасно. Почему он ушел? шепнула осипши. Целители нашего рода кочевники. Они постоянно странствуют, собирая травы, высушивая их. Часть продают поселениям, что-то оставляют по хижинам. Лес огласил громкий охотничий Горн, испугавшись, замерла и прикрыла ладонью рот, пытаясь сдержать крик страха. Это лесные Мария. На губах медведя расползлась злая усмешка: Никому не позволено заходить на наши территории и творить здесь то, что они учинили. Нашего с тобой недруга я убил, но остались его люди. Вот на них сейчас и откроют охоту. Они убили волка. Пусть он был изгоем и отшельником. Но все же он один из нас, лесной. И за его смерть еще долго будут платить кровавую дань. Но простой люд, я. Нет. Простые человечки, что ходят к нам за хворостом до да ягоды лесной, нас не заботят. Охотники. Они главная цель. «А если мужик какой, для семьи?» Я громко закашлялась. На глазах выступили слезы. Бьорн подошел ко мне и помог удобно улечься. Пригладив растрепанные волосы, поцеловал лоб. «Что же мы, Мария? Мужика простого, что за кроликом пришел, не отличим от того, кому шкуру медведя, волка или рыси подавай!» мелкнув проснулся котенок и смело забрался, цепляясь когтями на штаны Бьорна. «За его мамку кто отвечать будет?» Зло рыкнул мужчина. Чем кошка лесная помешала? В глазах лесных это убийство. Не для еды, а потехи ради. И за это ответят. Но как они узнали? Мой голос стал еле слышим. Протянув руку, я пригладила за ушками котенка. Тот переверта, что приходил перед метелью. Думаю, он донес в ближайшее селение, что в лесу чужаки бесчинствуют. Поправив на мне одеяло, Бьорн отошел и снова занялся своими делами. Котенок так и остался забавно висеть на его штанине. Казалось, медведь его не замечает, но в какой-то момент он все-таки отодрал малыша и поставил на пол рядом с тушей зайца, непонятно когда добытой. «Тренируйся, мелкий, мясо лопать! Молока мне тебе взять неоткуда!» Котейка, хозяйский, промаршировав до туши, уцепился за заднюю ногу. «Молодец!» – похвалил его перевертыш. Летым зверем вырастешь!» Горн раздался совсем рядом. Хмыкнув, Бьорн вышел, оставляя меня одну. Зажмурившись, я прикрыла глаза и попыталась уснуть. В комнате слышалась возня котенка. В печи потрескивал огонь, а с улицы доносились разговоры. Дверь отворилась, и в избу вошел мой медведь и еще мужчина столь же внушительной комплекции, облаченный в одни штаны из мягкой кожи. Подойдя ко мне, грозные лесные замерли. «Это они женщину так?» выдохнул незнакомец. «Да». Бьерн кивнул. «Отшельника и вовсе по костям разобрали». Лицо чужого мужчины подернулось, и на меня на мгновение глянул грозный черный медведь. Только вот страха я не испытывала. Наверное, встретив я его до всех событий, то померла бы от ужаса. А сейчас воспринимала его просто как сильного воина. Хорошая женщина тебе досталась, брат. И не годится то, что эти недоноски творят на своей земле. Пора нам прибрать людское княжество к своим рукам. Лес будем расширять, а простой люд брать под свою лапу. Иначе изведут они всех невест наших. Для этого я тебе ее и показал. Бьорн зло усмехнулся: Таким, как ты и я, человеческие дочери идеально подходят. Они умеют любить и уважать. А главное ценить нашу заботу. Значит, так то и быть. Человеческие деревни отойдут во власть лесных сначала тут, а потом и дальше. Хватит уже терпеть бесчинство их князей.